Александр Великий эпохи Неолита Но и миф об Атлантиде, Тибет, Рама и Покорение Индии, Сутры Йога Патанджали Если вы знакомы с мифом об Атлантиде, у вас могло сложиться впечатление, что он основан на сочинении единственного древнего автора, философа Платона. Рассказ Платона выглядит следующим образом. Египетские жрецы рассказали Салону, законодателю государственному деятелю жившему во времена прадеда Платона, об огромном острове в Атлантике, затонувшем в океане примерно в 9600 году до нашей эры. Цивилизация, населявшая этот остров, была основана богом Посейдоном и происходила от потомков его бракосочетание с прекрасной Клита. В главе пятой мы могли убедиться, что такое вмешательство рыбообразного божества представляет собой зашифрованное повествование об эволюции, общее для мифологии во всем мире. Помимо главного острова, атлантическая цивилизация правила над несколькими меньшими островами в этом регионе. На самом большом острове раскинулась плодородная равнина, с большим холмом посредине, на вершине которого некогда жила Клита. Здесь из земли било два источника, один с горячей, а другой с холодной водой. Для того, чтобы удержать Клита при себе, Посейдон соорудил ряд концентрических каналов вокруг холма. Со временем на острове сложилась высокоразвитая цивилизация, приручившая диких животных Добывавшие металлы и строившие храмы, дворцы, ипподромы, общественной бани, правительственные здания, гавани и мосты. Многие стены были покрыты металлами – медью, оловом и неизвестным красным металлом под названием арихалк. Крыши храмов были выложены слоновой костью, а шпили золотом и серебром. На островах Атлантиды правило десять царей, каждый из которых имел собственное царство, но девять из них находились в подчинении у правителя крупнейшего острова. В центральном храме, посвященном Посейдону, стояли золотые статуи, включая одну, где бог ехал на колеснице, запряженной шестикрылыми конями, в сопровождении сотен нереид. верхом на дельфинах. Живые быки свободно бродили среди леса колон в этом храме, и каждые пять или шесть лет десять царей, правивших островами, уединялись здесь и охотились на быков без оружия. Поймав одного, они вели его к огромной колонии и сарихалка, где были начертаны законы Атлантиды, и там обезглавливали. Жизнь на островах Атлантиды в целом была идиллической. В сущности она была настолько беззаботной, что люди больше не могли вынести этого, и погрязли в разврате и упадке, ненасытно стремясь к новшествам и власти. Тогда Зевс решил покарать их. Он наслал сильное наводнение, после которого уцелели лишь малые острова — словно кости скелета, выпирающие из моря. Затем мощное землетрясение за одни сутки уничтожило все, что осталось от Атлантиды. История о гибели Атлантиды действительно показалась бы невероятной, если бы Платон был единственным античным автором, писавшим на эту тему. Аристотель сказал, Платон заставил Атлантиду подняться из морских волн и он же погрузил ее обратно. Подразумевалось, что Платон просто выдумал эту историю. Однако даже поверхностные поиски свидетельствуют о том, что в античной литературе содержится множество упоминаний об Атлантиде, к примеру, в трудах Прокла, Диодора, Плиния, Страбона, Плутарха и Поседония. В них содержатся элементы, которых нет у Платона – судя по всему, позаимствованные из более древних источников. По словам Прокла, через 300 лет после Салона жрец в Саисе показал крантору колонны, покрытые иероглифами, которые запечатлели историю Атлантиды. Один из современников Платона, ныне известный под именем псевдо Аристотеля, написал о сходном земном рае в своей книге о чудесных вещах. Греческий историк Марцел, тоже почти современник Платона, явно полагался на древние источники, когда писал о том, что во внешнем океане, Атлантида, есть семь малых островов и три больших, один из которых посвящен Посидону. Такое число островов согласуется с описанием Платона. Теопомп из Хиоса. Греческий историк IV века до н.э. пересказывает историю, рассказанную за 200 лет до Платона Медасом из Фрикии, которая находится между известными частями света – Европой, Азией и Ливией, и другой неизвестной частью света с необъятными цветущими лугами и пастбищами, где кормятся огромные могучие животные, а люди вдвое выше обычного роста и живут вдвое дольше. Как известно, в мифах и легендах многих культур по всему миру содержатся упоминания о великанах, живших на Земле до Великого потопа. Затем есть греческий миф о Великом потопе. История Девкалиона гораздо древнее книг Платона. И в сочинениях Платона и в Библии подразумевается, что Великий потоп предназначался для уничтожения большей части человечества – которое пошло неверным путем. Рудольф Штайнер указал, что во всех историях о полубогах и героях, в том числе о Кадме, Тисее и Соне, они путешествуют на восток. По его мнению, мы должны интерпретировать это как истории о миграциях, происходивших после ухудшения условий жизни на островах Атлантиды, но до окончательной катастрофы. Когда Платон пишет о Посейдоне, первом рыбообразном правителе Атлантиды, нам следует помнить о сказанном в главе 5, Посейдон был первоначальной рыбообразной формой Зевса Юпитера. Посейдон также был божеством бушующего моря, подземных и вулканических глубин, где ропот Земли предвещал грядущую катастрофу. Начало и конец истории Атлантиды были отмечены волей Посейдона. Предания других древних культур косвенно подтверждают сочинение Платона. Ацтеки из Южной Америки верили, что они пришли из Ацтлана, земли, что посреди вод. Иногда эта земля называлась Ацтлан семи пещер. Ее изображали в виде большой ступенчатой пирамиды, окруженной шестью меньшими пирамидами. Согласно легендам о собранном испанскими завоевателями, человечество едва не было уничтожено огромным потопом и могло бы навсегда исчезнуть с лица земли, если бы не жрец и его жена, которые соорудили лодку из пустотелого брюна и спасли животных и семена растений. Сложная и изощренная астрономия народов Южной Америки привела одного современного исследователя к выводу, что они датировали этот потоп примерно 11600 лет до нашей эры. На первый взгляд это не согласуется с датировкой Платона 9600 год до нашей эры. Но главное в том, что по обеим версиям потоп произошел в конце ледниковой эпохи. Современная геология утверждает, что по мере таяния ледниковых шапок с севера пришел целый ряд мощных наводнений. Мы уже говорили о предположении, что острова Атлантиды подверглись нескольким катастрофическим наводнениям в течение долгого времени, прежде чем последний остров наконец погрузился в морскую пучину. В наши дни подводные археологи открывают во многих частях света остатки цивилизаций, которые были уничтожены наводнениями, вызванными таянием льда в конце ледниковой эпохи. В апреле 2002 года рассказы местных рыбаков и ныряльщиков помогли определить местонахождение затерянного города Семи Семипагат у побережья Махабалипурама в Индии, были обнаружены сооружения. похожие на храмы, гораздо более сложные и величественные, чем можно было бы ожидать в конце последней ледниковой эпохи, соответствующей эпохи неолита. Автор и исследователь Грэм Хэнкок, поставивший под сомнение многие научные предпосылки о древней истории, однажды сказал, «Я много лет утверждал, что легенды о потопе заслуживают серьезного отношения». Большинство западных ученых отвергают эту точку зрения. Но здесь, в Махабалипураме, мы доказали, что легенды не лгут, а ученые ошибаются. И я сам видел артефакты, поднятые с морского дна у атлантического побережья Америки. Это так называемые «камни скота». И я убежден, что их очень трудно воспроизвести даже с помощью современной технологии. В обработке камней скота есть элементы, поразительно сходные с египетскими артефактами. Это не мой секрет, но надеюсь, что к тому времени, когда выйдет эта книга, президент общества египтологов Майами Аарон Дюваль решит показать миру свои находки. В греческой мифологии не сохранилось подробного описания событий, в результате которых такие артефакты могли оказаться на морском дне. а в Библии о потопе сказано очень мало, но эти истории можно дополнить и обогатить преданиями других культур, особенно шумера и других ближневосточных цивилизаций. Никто из ученых не оспаривает, что в некоторых преданиях этих древних культур содержался материал для создания библейской истории. Такие элементы библейского повествования, как «Ковчег», «Голуби и оливковая ветвь» существует в более раннем шумерском мифе, где Ной зовут Зиусудра. Он появляется в Месопотамской легенде, где носит имя Атрахасис, и в Вавилонском предании, где его называют Утнопиштимом. Сочетание этих версий помогает создать расширенный вариант библейской истории. Однажды, когда Ной стоял в тростниковой хижине, он услышал из-за стены голос, предупредивший его о грядущей буре и потопе, который сотрет человечество с лица земли. «Разбери свое живище и построй судно», — сказали ему. Но и члены его семьи приступили к строительству огромной тростниковой ладьи, обмазанной битумом, чтобы вода не проникала внутрь. Все, что растет на земле и питается от нее, птицы небесные, домашние скоты, дикие животные, были помещены внутрь. Шесть дней и ночей бушевала пуря, и ладья Ноя носилась по волнам. Воды потопа покрыли всю поверхность земли. На седьмой день, когда ветер начал стихать, Ноя открыл люк, и свет упал на его лицо. Мир безмолвствовал. потому что все люди обратились в прах. Катастрофический потоп, едва не уничтоживший человечество, ежегодно отмечается живыми и мертвыми в День мертвых или Хэллоуин. В Англии до конца XIX века крестьяне в этот день одевались мертвецами, носили маски и мычали с закрытым ртом, имитируя звуки, издаваемые ходячими покойниками. Когда Ной и члены его семьи высадились на сушу, произошло нечто странное. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженно в шатре своем. И увидел хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и вышедший рассказал двум братьям своим. Можно понять, что Ной стал земледельцем. так как по данным археологии сельское хозяйство зародилось в период неолита. Но как понимать странную историю об опьянении и наготе? Для этого нам нужно обратиться к преданию, где Ной отождествляется с легендарным греческим персонажем Дионисом-младшим. Имя Дионис принадлежало двум разным личностям, сначала Богу, а впоследствии полубогу. Они внесли совершенно разный вклад в историю человечества в две разных эпохи. Дионис-младший, отождествляемый Ноем, мало напоминает Диониса-старшего, с историей об убийстве и расчленении которого мы познакомились в главе шестой. После потопа Дионис-младший уплыл из Атлантиды через Европу в Индию с целью научить весь мир сельскому хозяйству, сбору урожая, возделыванию виноградной лозы и письменности. Как известно, письменность изобрел Енох, но теперь она была почти утрачена из-за опустошения, произведенного потопом. Дионис и его последователи носили тирс, посох, обвитый лозой и увенченной шишкой, напоминающей шишковидную железу. Это означает, что Диониса также нес людям учение об эволюции человеческой формы и развитии позвоночного столба, увенчанного шишковидной железой, роль которой в восприятии мира мы недавно рассматривали. Фауны и сатиры из свиты Диониса представляли выживших из Атлантиды. Они были последними останками процесса метаморфозы. Любопытная история о сыне Ноя, открывающем его половые органы во сне, тоже связана с завершением этого процесса. Нам известно, что гениталии были последней частью человеческой анатомии, развившейся в их нынешней форме. И сыну Ноя было интересно узнать о своем происхождении. Был ли он сыном человека или полубога? История Дионисе младшего Ноя. В греческой иудейской традиции, связаны с виноградом и опьянением. Мы уже встречались с последователями Диониса в истории Орфея, растерзанного серепами минадами. Минады, находившиеся в состоянии экстатического опьянения, были одержимы божеством. Первобытные народы всегда жили в гармонии с растительной частью своего существа. В результате они хорошо понимали, какое влияние оказывают различные растения на человеческую биологию, физиологию сознания. В греческих и иудейских преданиях о зарождении сельского хозяйства мы видим отображение новой, более логической формы осознания. Можно ли придумать лучший символ воздействия упорядоченной человеческой мысли на природу, чем пшеничные поля? Теперь задачи лидеров человечества – было усовершенствование нового логического мышления. В «Зендовесте» священной книги зороастризма Астризма героя цивилизатора зовут Юмой. Он рассказывает людям, как строить поселение Вар, огороженное место, нечто вроде крепости, мещающее людей, домашний скот, собак, птиц и пылающие костры. Он учит людей, что когда они находят место, где собираются поселиться, то должны осушить воду, поставить пограничные столбы, а потом возвести клиненные стены и построить дома и ограды. Он побуждает людей расширять землю, распахивая ее. В человеческом обществе не должно быть угнетения и низменных побуждений, скуки и насилия. нищеты и отчаяния, уродов и длиннозобах, карликов и великанов, никаких проявлений злого духа. Здесь мы снова видим беспокойство о возврате к аномальным формам предыдущей эпохи, таким как великаны. Греческий поэт Нонни описал плавание Диониса в Индии. Такое же путешествие описано в «Зендовесте», как поход Рама на Индию. Но самое полное описание содержится в великом индийском опысе Рамаяна. Из этих описаний явствует, что во время великих восточных миграций люди не приходили на незаселённые территории. В то время как народы Атлантиды были почти уничтожены, иммигранты пребывали в новые земли, населенные туземными племенами. Мы видим реакцию Диониса на его впечатление от новых земель в запрете на каннибализм и человеческие жертвоприношения. Туземные жрецы иногда держали огромных змей или птеродактилей, выживших с стопотопных времен, которых чтили как богов и кормили плотью пленников. В Ромаине повествуется о том, как храма и его сторонники неожиданно вторглись в эти храмы, подожгли их, и выдворили жрецов и чудовищ. Рама застекал врагов расплох, иногда с натянутым луком, а иногда безоружный, если не считать его гипнотического взгляда, которым он мог замораживать противника на месте. Рама был кочевником и лишенным наследства. Его царство находилось далеко за морем. Он не жил как царь, а разбивал лагерь под открытым небом вместе со своей возлюбленной Ситой. Потом Сита была похищена злым волшебником Раваной. В Рамаяне повествуется о походе Рамы, который завершился покорением Индии и завоеванием Цейлона, последнего прибежища Раваны. Рама построил мост через море между материковой Индией и Цейлоном с помощью целой армии обезьян. то есть потомков человеческих духов, которые слишком рано совершили воплощение и были причиной на vomirani. После сражения, продолжавшегося 13 дней, Рама убил Равану, обрушив на него небесный огонь. Мы можем рассматривать Раму как Александра Великого эпохи Неолита. После завоевания Индии весь мир лежал у его ног, но, как и Александр, он тоже увидел вещий сон. Он гулял в лесу лунной ночью, и навстречу ему вышла прекрасная женщина. Ее кожа была белой, как снег, и она носила великолепную корону. Сначала он не узнал ее, но потом она сказала, «Я Сита, возьми эту корону и правь миром вместе со мной». Она смиренно опустилась на колени, и предложила ему сверкающую корону вместе с царством, которого он так долго был лишён. Но в тот момент его ангел-хранитель прошептал ему на ухо, «Если ты возложишь эту корону на голову, то больше не увидишь меня. Если ты заключишь эту женщину в объятия, она испытает такое счастье, что умрет на месте. Но если ты откажешься любить ее. Она до конца своей жизни будет жить свободной и счастливой, а твой невидимый дух будет царить над ней. Рама принял решение, и сита исчезла среди деревьев. Они больше никогда не виделись и провели остаток своей жизни порознь. Судя по историям о последующей жизни ситы, едва ли можно сказать, что она была так счастлива, как обещал ангел-хранитель. В неопределенности и неоднозначности этой истории есть нечто очень современное. В ней также есть парадокс, который содержится в основе человеческого бытия. Всякая любовь, если она настоящая, предоставляет свободу любимому человеку. Рама со своей боевой удалью, красивым лицом, голубыми глазами и львиной грудью Во многих отношениях похож на героев греческих мифов, таких как Геракл, но в его истории есть нечто новое. Гераклу пришлось выбирать между счастьем и добродетелем, и неудивительно, что он выбрал последнее. С другой стороны, история Рамы содержит элемент морального сюрприза. Читатель, вероятно, согласится с Ситой в ее утверждении, что для Рамы будет единственно правильным принять корону, которой он был лишён с рождения. Но Рама делает удивительный выбор. Он не принимает корону, которая по праву принадлежит ему, и не женится на любимой женщине. История Рамы поощряет нас выходить за рамки условностей, представлять себя на месте других людей и в конечном счете принимать самостоятельные решения. Эзотерическое мышление всегда стремилось подавить и разрушить условные, привычные механические модели поведения. Впоследствии мы увидим, как рассказчики, драматурги и писатели эзотерического толка от Шекспира и Сервантеса до Джорджа Элиота и Льва Толстого способствовали развитию нравственного воображения – одной из отличительных характеристик великой литературы. Если произведения живописи и литературы создают впечатление законов, действующих за рамками привычного мышления, эти законы становятся более близкими для нашего сознания. История Рамы возвращает нас к концепции, в соответствии с которой космос был сформирован для создания таких условий, в которых люди могли бы пользоваться свободой мысли и воли. Рама мог единолично решать, что хорошо или плохо для людей и держать свой народ в жестком повиновении, но он позволил людям принимать самостоятельные решения. Таким образом, Рама является архетипом изгнанника, тайного короля или тайного философа, который влияет на ход истории не с высокого трона, а незаметно, находясь среди людей. Рама пытался подтолкнуть людей к свободному развитию. Мы видим полубога, который отказывается стать правителем мира. Боги и полубоги больше не уседали на тронах в телах из плоти и крови. В конце своих странствий иммигранты основали Шамбалу, великую цитадель духовности в гористом регионе Тибет. Тибет, который называют «крышей мира», представляет собой самое большое и высокое плато в мире, окруженное горными хребтами. В некоторых преданиях утверждается, что тибетцы являются прямыми потомками жителей Атлантиды. Некоторые говорят, что в Шамбалу можно попасть только через подземный туннель. Другие утверждают, что она существует в ином измерении, куда ведет тайный портал который находится где-то в этом регионе. Святой Августин был величайшим христианским теологом после святого Павла и посвященным школы мистерий, как и его знаменитый предшественник. Он писал о заветном месте, где жил Енох со святыми, о земном рае, расположенном так высоко, что потопа не достигли его. Шведский теолог, дипломат и изобретатель XVIII века, Эммануэль Сведенборг, он также был одним из ведущих масонов своего времени, писал, что утраченное слово нужно искать среди мудрецов Тибета и Татарии. Анна Екатерина Эмерих, видная представительница немецкого католического мистицизма XIX века, писала о горе пророков, куда вознеслись Енох, Илья и другие пророки, и где сохранились единороги. выжившие после потопа. С горных вершин Тибета струились потоки живой духовности, которые соединялись, набирали силу и глубину и становились могучей рекой Кангой, питавшей всю Индию. В этой истории мира, запечатленной в звездах, следующая эпоха началась после того, как Солнце стало восходить в созвездии Рака в 7000 лет. в 2027 году до нашей эры Именно тогда была основана первая великая индийская цивилизация, древнейшая и наиболее духовная из всех цивилизаций, возникших после потопа. Ее основатели безучастно относились к недавно сотворенному материальному миру, который они называли майей или иллюзией, угрожавшей затмить более высокую реальность духовных миров. Они с ностальгией смотрели на ту эпоху, когда преграда вещества еще не встала между человечеством и духовными иерархиями. Купание в ледяной воде и другие формы жесткой самодисциплины, практикуемой аскетами, можно рассматривать как часть усилий по сохранению связи с духовными мирами. Пока преграда была еще сравнительно слабой, они сознательно старались запомнить… очертания духовной реальности и оставить их неизгладимый след в человеке. Успех этого мероприятия привел к тому, что Индия до сих пор является величайшим кладезем духовного знания, особенно в области оккультной физиологии. Один, посвященный высшего уровня, недавно сказал мне, «Если вы посетите Индию в наши дни, то не сможете отделаться от ощущения, что воздух там до сих пор потрескивает от астральной энергии. Великие западные учителя, такие как Пифагора, Аполлоний Тианский и Сен-Жермен, путешествовали в Индию в поисках этой духовности. Евангелие содержит цитаты из более древних индийских источников и идеи, заимствованные оттуда. Знаток санскрита Джон Водров. который впервые перевел тантрические тексты в XIX веке, писал о том, что даже почтенная суфийская традиция опиралась на мудрость индуизма, к примеру, учение о чакрах. С 1960-х годов индийская религия воспринимается многими западными людьми как живой источник духовного знания, включая практические дисциплины, и проводников в странствиях по духовным мирам, которые они не могут обрести в церкви. На книжных полках любого западного магазина до сих пор можно найти больше книг о мистики, составленных на основе восточной, а не западной традиции. После отказа Рамы принять корону, в истории этого периода не было великих личностей, занимавших доминирующие положения. Если Рама был деятельным героем, который сражался с чудовищами, отправлялся в дальние опасные странствия и основывал города, то его преемники, которых иногда называли семью мудрецами или риши, были окружены аурой смирения и бездействия. Они не строили каменных зданий и жили в клинобитных хижинах или под навесами, сплетенными из корней лиан. От них не осталось ничего, кроме их знаний. В Кабале есть одно простое высказывание. «Все, что ты видишь, каждый цветок, каждая птица, каждый камень, придет и обратится в прах. Но то, что ты видел их, не придет». Эти слова показались бы очень понятными для Риши. «Восседая в позе лотоса», Они отвергали силу тяготения, нисходящую и сковывающую тягу материального мира, но устремлялись к духовным мирам. Они могли видеть, как духовные сущности помогают семенам прорастать весной, цветам распускаться летом, деревьям приносить плоды осенью и сохранять новые семена под зимним покровом. Они чувствовали приливы и отливы духовных влияний как дыхание одной огромной сущности. Древнеиндийская цивилизация была подобна низшему царству небес. Раньше мы уже говорили о том, что материалисты искажают такие словосочетания и фразы, как смысл жизни, придавая им вторичное и неверное значение. То же самое применимо для слова «духовный», который часто используется для обозначения добросердечных, или нравственных людей в расплывчатом или псевдомистическом смысле. На самом деле это означает способность видеть, слышать и общаться с духами, подобно индийским адептам. Они также знали способы оккультного общения и могли определить сущность человека по его дыханию. Вбирая в себя запах другого человека, они ощущали его внутреннюю жизнь. Адепты умели вливать свои знания в души других людей в виде непрерывного потока образов. Гораздо позже это знание было обличено в слова и передавалось от поколения к поколению в устной форме, а в конце концов было записано в ведах, величайшем памятнике индийской литературы. Их взгляд мог отпугивать змеи и успокаивать тигров и львов. Ничто не могло отвлечь адептов от самосозерцания. Они свободно бродили по земле, строили лишь самые непрочные укрытия, питались плодами и пили молоко своих стад. Они употребляли только растительную пищу и никогда не ели мясо. По их убеждению, мясоедство было поеданием смертной агонии животного. Они погружались в растительное сознание – Физические процессы сна, дыхания, пищеварения, которые, как мы уже говорили, представляют собой дар растительного царства человеческому организму. Научившись управлять эфирным телом, они могли контролировать дыхание, скорость пищеварения и частоту сердцебиения. Многим известно о поразительном контроле, которым славятся индийские адепты. к примеру, о способности останавливать сердце, лишь подумав об этом. Глубокое созерцание чакры солнечного сплетения открывало для этих адептов способность ясновидения. Они знали, как окружать других людей защитной аурой любви, исходящей от чакры сердца. Кроме 16 лепестков чакры сердца, Адепты видели 101 тонкую светоносную артерию, которые расходились из той же области, как спицы в колесе. Три из них, самые большие, поднимаются к голове. Одна поднимается к правому глазу и соответствует Солнцу и будущему. Другая поднимается к левому глазу и соответствует Луне и прошлому. Благодаря сочетанию этих двух органов, Люди могут воспринимать движение материальных объектов в пространстве, а также наделены ощущением хода времени. Центральная из трех артерий поднимается от сердца и проходит через макушку головы. Это путь общения с духовными мирами, а также маршрут, по которому дух вылетает из тела после смерти. Для древних любая жизнь участвовала в пульсирующем ритме одного огромного дыхания. Все человеческие существа временно попадали в мир майи или иллюзии на вдохе и уносились из него вместе с выдохом. Этот процесс повторялся в течение долгих эпох. Они видели мириады душ, выдыхаемых в материальную жизнь и выдыхаемых обратно. Древнеиндийская цивилизация в некотором отношении была отголоском светоносного водного растительного мира до разделения Солнца и Земли. Это тоже был период господства лотофаков, который должен был завершиться и уступить место прогрессу. Великие сущности из высших иерархий больше не могли появляться в физических телах, как они это делали в Атлантиде. Они все еще могли появляться в виде псевдоматериальных призраков или фантомов, но даже это происходило все реже. К концу этой эпохи большинство людей видели их своим физическим взором не более одного или двух раз за всю жизнь. Но по мере ухода богов люди находили способы следовать за ними. Так родилась йога. В результате сосредоточенной медитации поток энергии от основания позвоночника двигался вверх через срединную артерию и попадал через сердце в голову. Иногда ее представляли в виде змеи, поднимавшейся вдоль позвоночника к черепу и кусавшей точку, расположенную за переносицей. Этот укус освобождал экстатические светоносные течения, миллионы маленьких вспышек, похожих на светящихся пчел. Адепты оказывались в другом измерении, которое на первый взгляд состояло из бескрайнего океана гигантских волн света и энергии, составлявшего предварительный мистический опыт во всех тайных традициях. По мере того, как они привыкали к духовному миру, эти безличные силы превращались в одежды богов, и, наконец, из света – Выходили те самые боги звездных планет, с которыми мы знакомы по предыдущим главам. Одна из самых коротких, но самых влиятельных книг в мире называется Сутра йога Патанджали. В окончательной форме она была написана около 400 лет до нашей эры. Но возникло учение Риши. Патанджали советует читателям сосредоточиться на силе слона. чтобы достигнуть этой силы. Он говорит, что возможно узнать о прошлых жизнях, если сосредоточиться на прошлом. Но говорить о том, что мы с вами могли бы совершить такие подвиги по своему желанию, было бы попыткой выдать желаемое за действительное. Теперь, как и тогда, они доступны лишь посвященным самого высокого уровня. Остальные смогут осуществить их лишь в будущих воплощениях. Риши учили, что целью бытия является эволюция космоса, а тайная пружина этого процесса заложены в человеческом теле. В 5067 году до нашей эры боги перевели космос к следующему этапу человеческой эволюции, когда Солнце вошло в знак близнецов. До того импульс человеческой эволюции двигался на восток, от затонувшей Атлантиды к Индии. Теперь он начал двигаться на запад, и это продолжается до сих пор.